Можно ли видеть ушами? Летучие мыши, с которыми люди знакомы давным-давно, представляют собой удивительно любопытный объект для исследования. Они прекрасно ориентируются в полной темноте, ловят на лету насекомых, хотя зрение у них слабое. Известный итальянский ученый Спаланцани задался целью выяснить, как им это удается. В 1793 году он начал проводить эксперименты с летучими мышами, и вот что он обнаружил. Даже лишение зрения никак не отражалось на летных способностях этих животных, но стоило заткнуть емуши плохо проводящим звук материалом, как мыши начинали беспорядочно метаться. Попытка объяснить ориентирование летучих мышей в пространстве их необыкновенным слухом была встречена насмешками. Никто не мог поверить, что они видят ушами. И насколько несерьезным кажется нам теперь то, что эту уникальную способность животных к ориентированию в то время предпочли объяснить через осязание. В результате более чем на сто лет опыты с полонцани были забыты. Ладзарос Палансани, 1729-1799. Итальянский натуралист, разносторонне образованный ученый. Был противником теории самопроизвольного зарождения микроорганизмов. Занимался экспериментами по регенерации органов у животных и вопросами оплодотворения. Исследовал кровообращение, дыхание и пищеварение известен опытами по выяснению ориентации ночных животных. И лишь перед Первой мировой войной, в связи с попытками создания эхолота, вернулись к изучению летучих мышей. Ученые стремились сконструировать прибор, предотвращающий столкновение кораблей с айсбергами. Всем была памятна гибель Титаника. Постепенно, прибегая к более совершенной аппаратуре, ученым удалось отчасти раскрыть секреты летучих мышей. Выяснилось, что этот зверек, двигаясь практически бесшумно, испускает звуки, которыми словно ощупывает все вокруг себя. Мы эти звуки не воспринимаем, поскольку их частота ультразвуковая лежит за порогом слышимости человека. Составляет она свыше 20 кГц. Иными словами, издающий их прибор должен совершать более 20 тысяч колебаний в секунду. Таким образом, летучая мышь является природным эхолокатором. Отражённый от препятствий неподвижных стены и деревья и перемещающихся насекомые сигналы, она воспринимает и обрабатывает с фантастической эффективностью. Свидетельством этого является способность летучей мыши определить расстояние до цели, направление и скорость ее движения, размеры и даже характер ее поверхности. Летучая мышь может заметить в темноте преграду толщиной в волосок и никогда не спутает насекомое с хлебной крошкой. На что способен этот живой локатор, неоднократно проверялось в самых разных условиях. Таких, например, как изображено на рисунке, которые вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Предположения с Полонцани были окончательно подтверждены. Не прояви ученые такого пренебрежения к его давним опытам, они смогли бы использовать их результаты значительно раньше. Реагировать на ультразвук могут, как оказалось, многие живые существа. Так собаки прекрасно слышат летучую мышь. В цирке нас порой удивляют счетные способности этих четвероногих друзей человека. Однако секрет прост. Дрессировщики незаметно подают им сигналы ультразвуковым свистком. И даже кое-кого из жертв летучих мышей, ночных, бабочек, совок, природа оснастила защитой. Они воспринимают издаваемые хищником сигналы и могут вовремя скрыться, или даже испускать такие ультразвуковые сигналы, которые сбивают летучую мышь с толку, а то и вовсе отпугивают ее. По примеру этого живого локатора созданы сегодня акустические очки приборы, которые, возможно, помогут слепым. Отраженные от препятствий ультразвуковые импульсы, Это устройство преобразует в слышимые сигналы, подаваемые в наушники.